но уже в стене розового двухэтажного домика. Аня постояла немного, ожидая, что открывший ей один раз, откроет и во второй, но дверь не поддавалась. Пришлось опять сжать на кнопку и слушать ту же телеграфную азбуку, воспроизводимую человеческим голосом. Аня еще раз повторила цель своего визита, но второй кордон оказался то ли строже, то ли тупее. Морзе чего-то от нее хотел. Это вывело Аню из себя. Она наклонилась к решетке домофона и четко проговорила. — «А Вы заказывали девушку по вызову. У меня повременный тариф, время пошло. Вы уже наговорили на двадцать долларов. Над самым ее ухом открылась форточка, оттуда высунулся камуфляжный козырек. — чего двадцать долларов-то? — его живая речь едва ли была четче домофоновской. — Так бы сразу и сказала. Ты к кому? — К заместителю редактора, — брякнула Аня на обум. — Проходи. Но все оказалось не так-то просто. Аня вошла в коридорчик перед будкой охранника, но дальше ей дорогу преградил метрополитеновский турникет. «Сейчас он тебя встретит», — пояснил охранник. «Без сопровождения у нас ходить посторонним не принято». «Понимаю. Режимный объект», — сказала Аня, — «секретные технологии». Копание в грязном белье. Охранник, видимо, не все понял из ее ответа, но все равно хотел ответить. Но тут за турникетом показался усатый мужчина в рубашке и ярком галстуке в розовый горошек. «Вы вместо трупа?» — спросил он будничным усталым голосом. Аня вытаращила на него глаза. Наверное, этим она немного подправила зрительный фокус, потому что узнала в усатом мужчине своего однокурсника Костю Михалева, ее неудавшегося ухажера и, по его словам, вечного поклонника. Аня вышла из тени, и Костя стал совершать танец какой-то экзотической птицы с яркой грудкой в розовый горошек. Вот так номер, вот так встреча Лонгина. Уже Корнилова? Хотя бы на денек Михалева. Ну, на полчасика. Вова, открывай рога, дай обнять родного человека. Вообще-то они не ожидала от Кости такой бурной реакции. На втором курсе университета Он ухаживал за ней довольно холодно и расчетливо, в основном произнося с предыханием названия престижных мест города, в которые он был вхож, и фамилии влиятельных людей, которыми был на короткой ноге. Аня тогда была совсем юной, провинциальной, подрабатывала гардеробщицей, Но завоевать ее сердце одними назывными предложениями, да еще состоящими из имен собственных и закавыченных слов, было невозможно.